Глава 33. Мила Цветкова и Васильки «Мы ели пиццу и пили колу, представляешь? А потом тетя Лиза нам показывала, как весело можно прыгать в бассейн с шариками, а потом мы рисовали прямо руками. Там были краски специальные, и можно было оставить отпечаток ладошек на стене. И Василиса смеялась, представляешь? А дядя Яр наши вещи увёз, а у Васюты...» «Я слышу возбужденный голос Васьки, словно сквозь вату». Нервная усталость бетонной плитой меня придавливает к земле. Васюша держит меня за руку крепко-крепко, и это позволяет мне хотя бы понимать, что я все еще живу на этой планете. Тяжелый вечер, радостный от того, что мои дети рядом, и в то же время совершенно разрушительный. Мне кажется, что еще немного и я просто развалюсь на куски. Ух ты, мы тут будем жить? Ничего себе! Васятка задирает голову. Восторженно смотрит на высотку, уносящуюся, кажется, под самые облака. Зыка, скажи, Василис, ой!» Василиса улыбается. «А мне режет слух дурацкое словечко. Оно кажется мне каким-то совершенно ужасным. Мой мальчик говорит как беспризорник. И я совсем не хочу думать о том, кто виноват в том, что Василькам пришлось провести в детском доме несколько месяцев. Я обижена, я злюсь, и я... Почему мне так противно думать о том, что Розин поехал сейчас, скорее всего, к той расфуфыренной Яне? А куда же еще? Кому может поехать мужик зализывать свои грёбаные душевные раны? И злюсь я, потому что... Ревную? Это какой-то психоз, не иначе. Нельзя ревновать того, кого презирал годы. Нельзя. Мы будем здесь жить недолго, выдыхаю я в темный морозный воздух. «И, пожалуйста, Вася, говори правильно. Ты же воспитанный мальчик, и тебе предстоит идти в обычную школу. И мне кажется, там не оценят этот твой жаргон». «А дядя Яр тоже так говорит, и ему пофигу, кто там чего оценивает». Супится мой Василёк. Смешной такой, взъерошенный, миниатюрная копия своего отца. Только нет еще в нем злости и едкого сарказма. Но с возрастом он научится и этому. «И он еще сказал, что я взрослый мужик». «И могу сам решать, как поступать». «А он не сказал тебе, взрослый мужик, что по ночам даже взрослые мужики должны спать? А если мужикам восемь лет, тем более?» Улыбаюсь я через силу. «Даже это нехитрое действие вытягивает из меня остатки равновесия. Я не могу ревновать, Розина. Не хочу». «Я двигаюсь на автомате. Включаю свет в огромном холле, помогаю снять василькам детскую одежду». Они возбуждены и двигаются нервно, рвано, резко, как маленькие обезьянки. Даже всегда спокойная Василиса крутится, как веретено. Их можно понять, они хотят исследовать свои новые владения. «Ух, ничего си! Даже PlayStation!» Васю а телек какой!» «Нил, а мы же можем на нем смотреть мультики?» «Как в кинотеатре, прямо экранище!» «А это что?» «У нас что, даже своя ванная будет?» «И туалет?» «Круть! Василис, скажи круть!» Моя девочка молча кивает. Я сто лет не видела такой радости в ее глазах. Ей нравится эта громадная квартира и окна в пол, из которых видно весь город, и её новая комната, покоя маленькой принцессы, и заяц лопаухи здоровенный, купленный розином в каком-то порыве. И я не знаю, о чем мои дети думают. Они радуются сегодняшнему дню, а я боюсь ужасно завтрашнего. Что их ждет? Что будет дальше? Меня накрывает запоздалая волна страха. «А где дядя Яр? Он крутой. Ты знаешь, он мне разрешил из детского дома уехать на переднем сиденье. И тачка у него зверь. Я, когда вырасту, тоже себе такую куплю. И тоже стану сильным и смогу все делать. И тебя буду катать, и Василису». «Ты ехал в машине не в детском кресле?» В груди вскипает ярость. «Этот бессовестный, нахальный, самовлюблённый...» Этот Розин подвергал жизнь маленького сына опасности. Он... Где он шляется в ночь? Почему его нет дома, как раз в тот момент, когда он так нужен детям? И мне... Он чертовски нужен мне. До Одыри, до какой-то мазохистской невозможности. «Мил, ты чего? Ты не плачь. Тебя обидел он, да? Поэтому струсил и сбежал?» «Я его обидела», — выдыхаю я. «Вы голодные? Василиса гладит меня по руке, смотрит прямо в глаза своими глазенками. Сердце не стучит, а просто болезненно сжимается и разжимается. А что, если он совсем не приедет? Что, если... Если обидела, нужно просто позвонить и сказать «прости». Это несложно, правда, Васюд? Малышка кивает в подтверждение слов брата, и я лезу в сумочку за проклятым телефоном, подаренным мне моим мучителем. В его контактах только один номер, не промахнешься. «Мы не голодные, пиццу ели. Так что мы тут поиграем пока, я там видел Лего. А ты звони, а потом мы пойдем в ванну и ляжем спать. Сами, потому что мы уже взрослые». «Да, взрослые. Васильки умнее и взрослее меня. Я не унижусь, позвонив Яру. Просто скажу ему, что ничего от него не требую, что он и вправду не обязан отчитываться». И что мы его просто ждем, потому что... Потому что он нам нужен, вот такой, какой есть. И что все его страхи беспочвены. И что я... Яр, сто раз говорила, отключает этот гребаный телефон. Терпеть не могу, когда по ночам звонят мобильники. Эти чёртовы штуки плохо влияют на цвет моего лица. Милый! Капризный голос врывается в мое сознание, словно удар молнии. Чего я ждала? Я ведь этого и боялась. И подозревала, что он поехал к своей женщине. А я ему никто. Но ну, озойливая докука, притащившая в его жизнь кучу проблем. Горло рвет истеричное хихиканье. Что я там себе нафантазировала? Что он герой, который спасает глупых наивных дур от страшных бывших мужей? Потому что что? Он просто нормальный мужик. И вступился бы за любую, даже постороннюю женщину. Это истина. Что? Приедет дядя Яр? Высовывается Васька из-за двери, уже одетый в домашний костюмчик, который нашел в своей детской. Быстро они осваиваются. Это особенность детства. Все и всегда понимать и принимать сразу. У него отключен телефон. Я думаю, он очень занят. Главное не показать слез, Не выдать себя предательским плаксивым стоном. Но мы с вами сейчас посмотрим один мультик, выпьем кефира с ягодами и ляжем спать». А когда проснемся, дядя Яр уже вернется, я отворачиваюсь. Страшно не хочется врать ребенку. Я не знаю, что будет утром.